спирия. Он был необыкновенный красавец, вот просто удивительное дело. Инженер, человек исключительно состоятельный, у него имелось целых два пальто, зимнее и демисезонное. На химическом заводе в Сталингорске он служил начальником цеха, а она в этом же цехе лаборанткой. Она лукавая, кудрявая, на щеках ямочки, училась в техникуме и была очень строга, никаких кавалеров. Работа, служение прежде думай о родине, а потом о себе. Собственно, так они и жили. Сейчас почти невозможно себе представить эту их жизнь с комсомольскими собраниями, сверхурочной работой в пользу голодающих фронтом, теснотой коммунальных квартир и железной убеждённостью, что они живут прекрасно и в самой лучшей в мире стране. Они мои дед и бабушка. Мне страшно хотелось придумать, именно придумать и написать историю не то, чтобы о них. Я не умею писать документальных романов. а о том, как жили люди, которым на самом деле было важно могущество и процветание державы, которым интересно было учиться, которые старались изо всех сил ради общего блага. Общее благо – какие давно забытые и странные слова, правда? Каждый за себя такой и в голову никому не могло прийти тогда. А еще мне очень нравятся корабли. Вся история цивилизации – это история кораблестроения. Только научившись их строить, человечество сумело оглядеться по сторонам, познакомиться с соседями, узнать, какие книги читают в Александрии, а какие в Афинах. Эта книжка про любовь, корабли, шпионов, про энтузиазм, доброту и радость жизни. Она про всех, кто живет, думая не только о себе и о том, как бы потеплее устроиться. Она о том, что мир огромен и прекрасен, и в нем есть любовь. Я очень рада, что ее написала. И напоследок. Авторы всегда излишне пристрастны, когда написанное ими воплощает жизнь артиста и режиссёра. Мне необыкновенно повезло. Повез, девчонки, я приехал, прочитал блестящий артист Владислав Ветров. Огромное ему спасибо за волшебный голос, за тонкое понимание и особое отношение к тексту. Я немного завидую вам, дорогие слушатели, читатели, ведь у вас всё впереди. Мне очень хочется, чтобы вы получили удовольствие от моей новой повести в исполнении Владислава Ветрова. Татьяна Устинова. Девчонки, я приехал. Осень 1956 года. Москва. «Грехи наши тяжкие! Что ж теперь будет? Что будет? Что ты там бормочешь, Агаша?» Агаша поправила на голове платок. «Так, сама собой я. Ну что, поглядели?» Полная дама с мальчишкой на буксире еще раз пощупала мануфактуру. «Да чего там, — с сердцем сказала Агаша, — совсем новый костюм-то!» Павел Егорыч его за неделю до смерти получил. Дочка заставила. Если б не Наденька... Глаза у женщины налились слезами, но она сдержала себя. Полная дама кивала сочувственно, потом вытянула из кармана носовой платочек и приложила к сухим глазам. — Как же вы теперь будете, Агаша? Наденька круглой сиротой осталась мать у нее. В каком году померла? В сорок четвертом? Агаша вздохнула. Соседка вовсе не собирается брать костюм. Остановилась просто так, поговорить, выведать что-нибудь. Соседки они такие. Им бы только поразнюхать. А еще месяцы нет, как Павла Егоровича схоронили. Видно, в Москву придется ехать. Там костюм продавать. Здесь на станции толкучка маленькая, совсем пятачок. А костюм дорогой, бастоновый. Огаша уж третий раз к московскому поезду выносит. Они с места. В тот раз доктор Рогов остановился, тоже всё щупал. Потом ферд какой-то приценивался вовсе незнакомый. Ну как пид дать писатель, что с самого Перелеска живёт, нового секретаря взял. Сегодня вот соседка остановилась. Да ещё как на грех Огаша забыла, как её звать величать. Мальчонка вроде Вилен, стал быть, у Владимира Ильич Ленин. В поселке Вовкой клечут, а сама. Продать бы костюм. У Наденьки боты совсем развалились, в туфельках по лужам бегает. Да и тем скоро конец, они уже латаны. А деньги, что от Павла Егоровича остались, почти все вышли. А Гаша девочке про деньги ни слова не говорил, конечно. То и тоже взять негде. «Как жить?» Вот как